Глава 3. Скифы ехали, сохраняя достоинство, приличествующее послам, но глаза зорко присматривались к окружающему. Они прикидывали в уме, сколько здесь собралось войск, сколько сил надменные еваны могут выставить против саков. Они также заметили, что вдоль всего берега привязана длинная вереница платов. И крестьяне под присмотром погонщиков с плетками связывали бревные жерди, надували воздухом мокрые бурдюки и спускали их в воду. Скифов остановили около большого малинового шатра. Вокруг него стояли одетые по боевому часовые в латах с очень длинными копьями, в три раза длиннее скифских и проходили начальники, закутанные в просторные белые плащи. Скифы сошли с коней и сами привязали их кольем палаток. Степные лохматые кони фыркали, поджимали зады, готовые ударить каждого, кто к ним приближался. Из шатра вышел высокий красивый явана с искусно завитыми кудрями, в светлой безрукавке, подпоясанной золотым поясом, Благоухая ароматами, как лавка соктского лекаря, он приветствовал скифов и ввел в шатер. Переводчик объяснил, что это начальник Гефастион, друг царя Азии. Пошли несколько военачальников Иванов, один из них был в персидской одежде. Рослый черный слуга-убийц внес складной стул с бронзовыми ножками и порчевым сиденьем, одетый в персидскую одежду, сел на стул, а Иваны стали по сторонам. Садись, сказал переводчик. Царь Азии готов слушать вас. Все скифы сели рядом вдоль стенки шатра на ковровых подушках и уставились на сидевшего. «Так вот он какой, двурогий! Верно ли это? Не смеются ли Иваны над малосведущими кочевниками, и ни одного ли из телохранителей царя посадили вместо него, боясь нападения чужеземцев?» Сидевший был молод, с бритым лицом и ростом пониже других. Длинные рыжеватые волосы падали почти до плеч, и среди них никаких следов рогов не было. Один глаз был светлее другого и слегка косил. Надменным холодным взглядом обвел он сидевших скифов и несколько задержался на старом Тамире, который вглядывался под слеповатыми хитрыми глазками. Царь был одет в длинную ниже колен персидскую оранжевую рубаху, расшитую золотыми цветами. На кожаном поясе — золотая пряжка со знаком персидских царей, колесо среди распростертых соколиных крыльев. На ногах — широкие красные шаровары, заправленные в персидские софьяновые сапоги. Скифы долго молчали, рассматривая царя иноземцев, прошедшего с боем через всю Персию. Сакский князь Мавак и другие его товарищи уже имели схватки с ним, когда Дарий попросил Саков помочь защищать Старую Персию в битвах при Гранике, Тарсе и Арбелах. Первым заговорил старый Тамир. Его слова в полголоса переводил высокий юноша, стоявший, наклонившись около Двурогова. Два писаря-раба в длинных до колен рубахах опустились на ковер и быстро записывали палочками на деревянных навощенных дощечках. — Царь Македонии! — сказал Тамир, и все затихли, только слышно было, как шуршали палочки писарей. — Ежели боги захотели создать твое тело таким же великим как твоя тщеславная душа, то целый свет не вместил бы тебя. Тогда бы ты коснулся одной рукой востока, другая возлегла бы на запад, а потом и этого тебе показалось бы мало, и ты захотел бы проникнуть еще туда, где ежедневно в море скрывается блестящее солнце. А потом, если ты покоришь весь род человеческий, Ты начнешь воевать с лесами, выступишь против холодных снегов, разливающихся рек, бурных ветров и, наконец, против диких зверей. Базилевс переложил ногу на ногу и, слегка наклонив голову, с любопытством смотрел на сидевшего крючком Тамира. Его рука слегка похлопывала по колену, и на пальце вспыхивал голубыми искрами драгоценный камень в золотом перстне. Не на руке ли персидского царя Дария был этот перстень? И не бес ли затем снял его с руки заколотого им царя? Тамир продолжал, и никто не мог догадаться, куда направляет свою речь хитрый вождь скифов. «Царь Македония, разве ты не знаешь, что большие деревья растут веками?» Но один порыв бури исторгает их, как соломинку из утробы земной. Часто сам лев служит пищей маленьким зверям, и ржавчина поедает несокрушимое железо. Нет ничего более крепкого, что не могло быть разрушено слабейшим. Базилевс вскочил, отошел в сторону и пробормотал несколько слов. Высокий переводчик сказал громко — Царь Азии спрашивает, — Зачем вы приехали к нему? Не для того ли, чтобы учить его? Тамир съежился в комок, как хорек, готовый вцепиться в морду затравившей его собаки. — О чем нам спорить с тобой, царь Македонии? Никогда нога нашего народа не была на земле твоей родины. Разве мирным обитателям пространных степей наших не позволяется узнать, кто ты такой и откуда, и зачем пришел к нашим границам? — Еще что ты хочешь знать? — спросил двурогий и снова опустился на парчевый стул. — Мы, Саки, не хотим никому повиноваться, но и не желаем ни над кем властвовать. Но для того, чтобы ты узнал нас, степных кочевников, скажу тебе, что небо дарит каждому из нас — Ермоволов, Стрелу, Копье и Чашу. — Что небо дарит вам? — переспросил царь, и усмешка скользнула по его гладко выбритому лицу. — Ермоволов, Стрелу, Копье и Чашу, — невозмутимо повторил Тамир. — Мы ими пользуемся и с друзьями, и с врагами. С друзьями мы разделяем плоды земли, получаемые трудами наших валов, с ними же из чаш возливаем вино в жертву богам нашим, стрелами пронизываем врагов своих издали и копьем поражаем их вблизи. Таким образом мы победили самого Куруша, царя персов и медиан и кони наши прошли весь путь до самого Египта. Тамир замолчал и сидел настороженный, и его козья бородка дрожала. Александр протянул руку с блистающим голубым светом перстнем. — Там, в далеком Египте, сами боги признали меня своим бессмертным сыном. И македонские кони пили сладкую воду величайшей реки Ливии, как пьют они сейчас из реки Яксарт, стоящей на пороге к вашим степям. — Перейди только эту реку, и ты увидишь, сколь обширны наши степи! — добавил молодой красивый скиф. Он давно беспокойно двигался, желая вмешаться в разговор. — Помолчи, Гелон. Пусть говорит один Тамир, — шепнул ему его сосед. Тамир продолжал. — Наши владения обширны, и тебе никогда не завоевать их. Наша бедность — наша сила. А твое войско, обремененное богатствами стольких народов, которых ты ограбил, теперь с трудом движется, как тигр, который тащит в свою берлогу «Задранную корову! Наши необъятные равнины, где мы ничего не имеем и ничего не желаем иметь, нам милее и дороже, чем самые богатые города и самые тучные нивы. Только те народы, земли которых ты не обогрил горячей кровью, могут в знак верности обменяться копьями и сделаться твоими добрыми друзьями». Гелон опять вмешался. «Между равными и свободными может быть заключена тесная дружба, а равными мы считаем только тех, с которыми нам не пришлось испытать острия нашего копья». Александр сделал знак Гефестиону и шепнул ему. «Этого молодого скифа надо придержать. Он, видимо, сам навязывается мне на службу». Затем царь громко обратился к скифам. «Но разве побежденные мною народы не благословляют моего имени?» Один из сидевших с краю скифов, одетый беднее других, резко ответил. «Не полагайся на дружбу побежденных тобой! Между господином и рабом нет и не может быть дружбы. Порабощенный народ всегда имеет право восстать» даже во время безмятежного мира. Лицо Александра исказилось, светлый глаз закатился под лоб. Базилевс встал, отвернулся от скифов и сказал своим товарищам, которые затихли, вглядываясь в глаза своего вождя, — Эти варвары вместо покорности навязывают мне свои советы. Не они ли подстрекают согдов и бактрийцев к восстанию? Пусть войска садятся на суда. Мы переходим на скифский берег. Он повернулся к скифам, насмешка искривила его губы. Я вижу, что хотя скифы никогда не выпускают из рук оружие, но среди них имеются люди весьма умные и более просвещенные, чем у других варваров. Я постараюсь последовать и вашим советам, и своему счастью. Но я не предприму ничего безрассудного. Базилев споднял руку в знак прощального приветствия и удалился за занавеску. Тамир поднялся, и за ним другие из скифов встали и степенно вышли из шатра. Знаешь ли, кто был переводчиком у Дворогова? — спросил Тамира один из саков. Ну, — Вероятно, кто-либо из отряда Мавака, который дрался в Великой битве персов при Арбеле. — Да, это был Сколот, сын Будакена. Он надел иноземное платье и носит волосы по-евански, завитые, как у барана. Хорошо, что Будакена не было с нами. Его бы не удержало присутствие царя, и он убил бы своего сына-изменника. Гефистион с персом-переводчиком подошли к Гелону, уже вскочившему на легкого золотистого жеребца. — Царь Азии желает посмотреть твоего коня. — Не проедешь ли ты с нами к Коновизе? где царская конюшня сказал гофистион я сейчас догоню вас радостно крикнул гелон медленно отъезжавшему тамиру затем он повернулся к переводчику и зашептал ему передай что я могу пригнать для армии царя десять тысяч баранов по какой цене будет за них заплачено